Глава 18. Закулисье и противостояние. Из-за турнира столица была переполнена людьми. Давки и суматоха где только не начинались. И в самом центре находилось место, где жил король королевский замок. Сейчас королевская семья и аристократы были на турнире, и в замке было очень тихо. Люди почти не встречались. Было несколько сотрудников и также служанок, отвечавшие за уборку и обслуживание. По коридорам не ходили дома и не обсуждали последние сплетни. Зрелище было довольно редким. И сейчас здесь тихо перемещалась одинокая тень. Нет, две тени. Глаза одной были пусты, хотя где-то она была в роскошное шёлковое платье. Вторая была служанкой эристократким. Что же они делали в почти опустевшем замке? Кроме них двоих, это было никому не ведомо. Сложившие другие служанки с лёгким подозрением смотрели на парочку. Хотя аристократов в дворце не было редкостью, о том, что женщина была аристократкой, говорила её одежда и благородное поведение. Место, в котором они были, находилось под охраной, и сюда никого не впускали, за исключением людей благородного происхождения. Даже если женщины не были аристократками, служащих здесь людей, никто бы не стал упрекать за то, что они не обращали на них внимания. Поэтому на них даже особо не смотрели. Никто не спрашивал, куда они идут. Они направлялись именно туда, куда им хотелось, в одно из неприметных мест замка. Обычно здесь высаживали розу, но не сейчас, цветов не было, так что это место ассоциировало тишину замка. И посреди помещения было нечто выдающееся огромный камень. Высотой он был в два человеческих роста, а чтобы обойтить его, надо было 5-6 человек. Если спросить, что за камень, то именно вокруг него был выстроен дворец. Знавшую историю, мы где поёдут в мельчайших деталях, как о плане удаления камня, так и о плане построения сада вокруг удачно расположенного камня. Хотя кое-чего даже эксперты не знали, о том, кто решил так использовать камень. Это не упоминалось ни в одном известном документе. Должно быть, сад был такой тривиальной идеей, что оформители даже решили не упомянуть. Но это было не так. Он не собирался использовать камень. Его просто решили использовать, не было никаких записей. Всё просто шло по какому-то плану, и в итоге он остался. И об этом знала входящая сюда не аристократка, её служанка. Да, она правда здесь, прямо как была написана. Эй ты, смотри внимательно, чтобы нас никто не увидел. Увидят Афранда Клементи, он бы всё высказал. Почему главная служанка дома Клементи, Ирон, отдаёт приказы его матери? Ирон приказала следить за кругом и матери парня Дюпре Клементия. Это было странно. Всё-таки Ирон была служанкой, а Дюпре её госпожой. Но сейчас почему-то их положения поменялись. Был бы там человек, обладающий внимательностью и проницательностью, он бы точно заметил это. Сейчас Ирон совсем не походила на служанку. Очень горделивая, будто высокородная аристократка. А вот по лицу Дюпре было видно, будто она витает где-то далеко. Она, словно бестелесный призрак, согласно кивнула в ответ Ирон. «Поняла». Неуверенной походкой она направилась к проходу, ведущему из коридора в помещение, и начала следить, чтобы никто не появился. Ведя ее, Ирон кивнула и направилась к своей цели – огромному камню. «Да, все так и должно быть. Так». Она трогала камень, пока не нашла на нем шероховатость. «Вот она». Обнаружив выступ, она слегка надоела на него пальцем. Он не спеша погрузился в камень. Ирон, понимающе кивнув, начала ждать. Соскрежетом у основания открылась полость. Ирон оглянулась, чтобы убедиться, что никто не явится. Уверившись, что проблем нет, она вгляделась в пустоту. Лестница вроде в порядке, не сломалась. Сказав это, Ирон ступила на лестницу. Женщина знала, куда она вела, глубоко в тем уподземирье. Хоть и для Ирон это не была тьма, будто все эти года И вот женщина добралась огромная комната. Здесь могли бы поместиться десятки и сотни людей. Там стояло множество прозрачных коробок. Ирон приблизилась к каждой из них и улыбнулась. А, вы все здесь ждали. Закончив говорить с коробками, она подошла к большой чёрной плите в центре. На высоте бёдру Ирон там была установлена прозрачная плитка. К ней женщина прикоснулась рукой. Тёмное помещение озарил свет. красный, голубой, зелёный и жёлтый. Разные цвета перекрашивали комнату. И вот на потолке зажёгся белый свет, озарив всю комнату. И тогда содержимое коробок стало ясно. Иран с любовью смотрела на них. "Ну, вперёд, сделаем этот день", подозрительно пробормотала она. В переходе арены были двое. Один был бородатый старик, а вторым человеком чуть деревянную табличку принял Джон. Признав друг друга, они улыбнувшись заговорили. «Видел? Отличная победа была!» Это говорил будущий мастер, сильнейший мечник, Хаким Сурд. На лице была довольная улыбка. Он дразнил мужчину перед собой. Мужчина же ответил Хакиму довольно спокойным. «Просто удача. На многое рассчитывать не приходилось, но сильные враги были. Хотел бы я сражаться в вашем блоке?» В ответ ему Хаким улыбнулся. «Ха!» «Что интересного сражаться со стариком вроде меня? Не так уж я был и хорош?» Это не было правдой. Хотя сражался он далеко не в полную силу. И победил не столь уж и многих. Если бы хотел, то мог бы. Но он не трогал многих врагов. Достаточно было жутко взглянуть, чтобы люди начинали разбегаться. Но его просто не интересовали муторное и неинтересное сражение. Мужчина лишь пожал плечами. «Стариком?» Если вы так говорите, мне уже жалко остальных. Хотя их было достаточно. Я хочу видеть вас серьёзным, поглаживая подбородок, как им оценил мужчину. А, серьёзным, значит. Проблематично это. Даже если я не серьёзен, то всё равно почти сильнейший в этом мире, бесстрашно сказал он, улыбаясь. Эти слова вывели бы из себя любого мечника. Это было уж слишком самоуверенно, и всё же чистое правота. Даже без демонстрации всей силы, практически все мечники пойдут в бою с ним. Поэтому-то Хакиму и стало скучно, и он ушёл в горы. И человек перед стариком не был так прост. Почти приятно это слышать. Значит, могут быть исключения. Возможно, я как раз одной из таких исключений. В словах мужчины чувствовалась серьёзность. Он говорил, что сможет противостоять всей силе Хакима, и всё же старику улыбнулся. Вот как. Мне вот те слова говорило столько же людей, сколько звёзд на небе. А на деле они ничего не могли. Возможно, и ты такой же. Но если уже не врёшь, буду ждать. Я запомню. Увидимся в финале. Хэ, отлично. Надо же не проиграешь до того, как встретишься со мной. Моя внучка уже прошло. Она тоже хорошо. Услышав его, мужчина удивился. Внучка? Я думал, вы отказались от подобного. Ну, поначалу Ну всё жало нам не дорога. Ещё такая юная. Понятно. Даже вам это не чуждо. Я не жалею об этом. Наоборот, смог узнать кое-что новое. Ещё и странную связь приобрёл. Странную связь? Да, можешь поверить. Волдущее предопределено, но если приложить усилия, его можно изменить. Внезапное перемно разговору заставило мужчину задуматься. Вы о чём-то? О чём? Да ладно. Я не проиграю. «Буду ждать тебя!» Сказав это, Хаким ушел. Шел он, как обычный старик, не намека на то, как он двигался на отборочном этапе. И все же мужчина задумался. Будущее предопределено, но его можно изменить. Старик знает, какое будущее ожидает человеческий род. Он говорил многозначительно, но смысл мог понять лишь он один. Если бы Хаким услышал, он мог бы сделать какие-то выводы, но его здесь не было. Посмотрев вслед Хакиму, мужчина грустно обронил: "Прискорбно". Единственное слово растворилось в стенах стадиона.